3 был почти так же стар и почти так же велик, как его двойник Пидрут, на другом краю континента. Но на этом сходство кончалось. Пидрут строился без плана, как попало, накручивал улицы и бульвары, а Пилиплок с незапамятных времен строился с жестокой, почти маниакальной точностью. Он занимал большой мыс на южном берегу Устья Зимра, в том месте, где река впадала во внутреннее море. Она была непомерной ширины – 60 или 70 миль. Она несла с собой все наносы и обломки, собранные на протяжении 7000 миль ее быстрого течения с дальнего северо-запада. И этот ее груз придавал зелено-голубым водам океана темный оттенок, тянувшийся, как говорили, на сотни миль. Северный мыс устья реки был меловым утесом в милю высотой и многомильной длины. Эту ослепительную блестящую стену было видно даже из Пелиплока в ясную погоду. Этот мыс никак нельзя было использовать для гавани. Там никогда не было поселений, и он считался святым заповедником. Там жили удалившиеся от мира поклонники леди, и к ним в течение сотен лет никто не вторгался. Пелиплок другое дело. Город с 11 миллионами жителей расходился радиусами от своей великолепной природной гавани. Серии изогнутых поясов пересекали эти радиусы. Внутренние – торговые, затем промышленные зоны и зоны отдыха. На внешних линиях – жилые кварталы, резко разграниченные по уровню богатства и в меньшей степени по расовым признакам. В Пелеплоке была высокая концентрация скандаров. Валентину казалось, что каждый третий в районе порта принадлежит к народу Залзана Ковола. И было несколько странно видеть сразу так много четвероруких гигантов. Здесь жили также множество надменных аристократических двухголовых сусухирисов, торговцев предметами роскоши, дорогими тканями, драгоценностями и редчайшими ручными изделиями мастеров со всей провинции. Воздух был свежий и сухой. Почувствовав на лице упорный горячий южный ветер, Валентин понял, что имел в виду Залзанка говоря о понижении настроения, вызываемого этим ветром. «Он когда-нибудь прекращается?» – спросил он. «С первыми днями весны», — ответил Залзан Кавол. Валентин надеялся быть к тому времени где-нибудь в другом месте, но возникла проблема. Он пошел за Залзаном Каволом на Шанибар-Пирс, на восточной окраине гавани Пелиплока, чтобы договориться о переезде на остров. Много месяцев Валентин мечтал очутиться в этом городе, на этом пирсе, представляя себе нечто волшебное, широкие перспективы, поразительную архитектуру и был немало разочарован, обнаружив, что основное место отплытия кораблей-паломников – обшарпанная, обветшалая постройка с облупившейся зеленой краской и хлопающими по ветру рваными флагами. Дальше хуже. Пирс оказался пустым. Поискав, Залзан нашел расписание отплытий, висевшее в темном углу билетной кассы. Корабли-паломников отплывали на остров раз в месяц, кроме осени, когда дули неблагоприятные ветры. Последний в этом месяце корабль отплыл неделю назад, а следующий будет через три месяца. «Три месяца!» — воскликнул Валентин. «Что мы будем делать в пелиплоке эти три месяца? Жонглировать на улицах? Побираться? Воровать?» «Прочти расписание еще раз!» — волк. «Оно скажет то же самое!» — ответил Скандар и сморщился. «Я поставлю за Пилиплок против любого места, но я не люблю сезона ветров. Вот не повезло!» «В этом сезоне вообще никаких кораблей?» – спросил Валентин. «Только драконские». «Это что такое?» «Рыбачьи суда, охота на морских драконов, которые в это время идут косяком для спаривания, и их легко взять». «Драконских судов сейчас полно, но что от них толку?» «Далеко ли они выходят в море?» – спросил Валентин. «Как пойдет лоб? Иногда идут до архипелага Радмен, если драконы собираются к востоку. Где это?» «Это длинная цепь островов», — ответил Делиамбер, — «далеко во внутреннем море, примерно на полпути отсюда до острова Снов. Обитаемые? Очень плотно». «Хорошо, значит, между островами есть торговля. Что если нанять такой драконский корабль, довести нас до архипелага, а там договориться с местным капитаном о доставке нас на остров? Можно попробовать», — согласился Делиамбер. «Нет такого правила, чтобы все пилигримы плыли обязательно на пилигримском корабле». «Нет, насколько я знаю. Рыбачьи суда не станут связываться с пассажирами», — возразил Залзанка Уол. «Они никогда не заключают таких сделок. Может, несколько реалов поднимут их интерес». Скандар сомневался. «Не имею представления, но ремесло у них прибыльное. Пассажиров они станут рассматривать как помеху, а то и как дурную примету. И они не согласятся тащиться с нами на архипелаг, если их конечный след лежит в стороне от островов. Да и мы не можем быть уверены, что кто-нибудь с архипелага захочет вести нас дальше. Но кто знает, возразил Валентин, может быть, все легко устроится. Деньги у нас есть, и я лучше потрачу их на уговаривание морских капитанов, чем проем и проживу за три месяца в Пилиплоке. Где можно найти этих охотников за драконами? Целая секция порта занимала три или четыре мили и стояла особняком пир за пирсом, а в Гаване стояли десятки больших деревянных кораблей, готовых к только что начавшемуся охотничьему сезону. Все эти корабли были одной конструкцией и выглядели, как показалось Валентину, угрюмыми и зловещими, страшно раздутыми в боках, с причудливыми трехзубцовыми мачтами, ужасающим зубастым изображением на носу и длинным зазубренным хвостом на корме. По бокам суда украшали нарисованные красным и желтым глаза, ряды хищных белых зубов. Высокие верхние палубы щетинились куполами для гарпунеров и громадными лебедками с сетями. Платформы, где разрубалась добыча, были покрыты пятнами крови. Валентин считал бы неуместным ехать на мирный священный остров сна на таком корабле убийцы, но выбора не было. Но этот путь скоро стал казаться сомнительным. Они шли от корабля к кораблю, от причала к причалу. Капитаны без интереса выслушивали их и тут же отказывали. Говорил в основном Залзан потому что капитаны по большей части были скандарами и к своему могли отнестись любезнее. Но и его убеждения на них не действовали. «Вы будете отвлекать команду», — сказал первый капитан. «То вы путаетесь между снастями, то у вас морская болезнь, то вам нужны особые услуги». «Мы не возим пассажиров», — сказал второй, — «это не по правилам». «Архипелаг не в той стороне, куда мы предпочитаем плыть», — сказал третий. «Я верю», — сказал четвертый, — «что если драконское судно выходит в море с чужаками на борту, оно не вернется в пилиплох. Предпочитаю не проверять эту примету». «Пилигримы меня не касаются», — сказал пятый. «Пусть леди, если хочет, перенесет вас на остров, а на моем корабле вам делать нечего». Шестой тоже отказался, добавив, что ни один капитан не согласится помочь им. Тоже же сказал и седьмой. Восьмой, услышав, что группа сухопутных шляется под оком, вообще отказался разговаривать. Девятый капитан, старый седой скандар с потускневшим мехом и прогалами в ряду зубов, оказался более любезным, хотя и не пожелал дать им место на своем корабле. Но зато он дал совет. На пирсе Пристимиона найдете капитана Ракцвилла с Брингалина. У него было несколько неудачных плаваний, и всем известно, что с деньгами у него туго. Я слышал на днях в таверне, что он пытался сделать заем на ремонт своей посудины. Быть может, доход с пассажиров будет ему сейчас не лишним. «А где этот пирс Престемиона?» – спросил Залзанка -вол. «Самый последний в ряду, за Деккертом и Кинекеном, как раз к западу от утильного склада. Утильный склад, похоже, самое подходящее место для Бренгалины, – подумал Валентин, когда через час увидел это судно. Оно выглядело почти готовым для того, чтобы разломать его на дрова. Оно было меньше и старше, чем другие корабли. Когда-то у него, видимо, был проломлен корпус. Но ремонт был сделан неаккуратно, и один борт странно скосился. Нарисованные по ватерлинии глаза и зубы потеряли свой блеск. Хвостовые зубья были отломаны футов на 10. Может быть сильным ударом разозленного дракона. Мачты тоже заметно укоротились. Команда, лениво поглядывая на посетителей, занималась без большой эффективности смолением и свертыванием веревок и штопкой парусов. Капитан Гарцвилл выглядел столь же потрепанным и изношенным, как его корабль. Он был скандаром, но карликом, почти одного роста с Лизамон, с одним глазом и обрубком вместо левой внешней руки. Мех его был тусклым и грубым, плечи сгорблены, весь его вид говорил об усталости и бедах. Но он тут же просветлел, когда Залзанковол заговорил насчет пассажиров до Архипелага. «Сколько вас?» «Двенадцать. Четыре скандара, Хьорд, Вруон, пятеро людей и один чужой». «Все пилигримы?» «Да». Гарцвел быстро сделал знак леди и сказал, «Ты знаешь, что на драконском корабле иметь пассажиров не полагается, но я обязан вознаградить леди за ее милость в прошлом. И я сделаю исключение. Плата вперед?» «Конечно», — сказал Залзан Каул. Валентин облегченно вздохнул. «Жалкое, обтрепанное судно. Гарцвел, наверное, третисортный навигатор, страдающий от неудач или неумения. Но он хочет взять их, а никто более не соглашался». Гарцвилл назвал цену и ждал с явным напряжением. Он запросил меньше половины того, что они безуспешно предлагали другим капитанам. Но Залзан Кавол, торгующийся из гордости и по привычке, предложил на три реала меньше. Гарцвелл, заметно приунывший, скинул полтора реала. Залзан Кавол, похоже, намеревался выторговать еще несколько крон. Но Валентин, пожалев несчастного капитана, быстро прервал торг, сказав, «Договорились, когда отплываем?» «Через три дня», — сказал Гарцвелл. В действительности вышло четыре. Гарцвелл неопределенно говорил о каких-то мелких починках, под которыми, как обнаружил Валентин, имелось в виду латание наиболее серьезных дыр. Раньше капитан не мог этого сделать. По слухам, которые Лизамон собрала в портовых тавернах, Гарцвелл пытался заложить часть будущего улова, чтобы нанять плотников. Но желающих не нашлось. У него, сказала Лизамон, неважная репутация. Недальновидный, невезучий, с плохо оплачиваемой, нерасторопной командой. Однажды он упустил целый косяк морских драконов и вернулся в пелеплок с пустыми трюмами. В другой раз потерял руку, потому что принял еще живого маленького дракона за мертвого. А в последнем плавании Бренгалин получил от разъяренного дракона удар посередине и чуть не пошел ко дну. «Наверное, лучше бы нам плавь добираться до острова», — закончила Лизамон. «А может, мы принесем нашему капитану удачу», — возразил Валентин. Слит засмеялся. «Если бы человек мог попасть на трон только благодаря оптимизму, милор, ты к зимнему дню был бы уже в замке». Валентин тоже засмеялся, но после бедствий в Пьюрифайне он слегка опасался, не вернет ли он своих друзей в новую катастрофу на борту этого злосчастного корабля. Ведь они шли за ним, в сущности, из-за одной веры, из-за свидетельства снов, колдовства и загадочного представления метаморфов. Каковы будут его более стыд, если в своей спешке на остров он принесет им новую беду? Однако Валентин чувствовал большую симпатию к всеми оплеванному, безрукому Гарцвиллу. Такой незадачливый моряк, как раз подходящий кормчий для еще более незадачливого короналя, который ухитрился за одну ночь потерять трон, память и личность. Накануне отплытия Веноркес отвел Валентина в сторону и встревоженно сообщил. «Милорд, за вами следят. Откуда ты знаешь?» Хьорт улыбнулся и расправил клювом оранжевые усы. «Тот, кто занимается мелким шпионажем, всегда узнает других таких же. Я обратил внимание на седоватого скандара, слоняющегося возле доков в последние дни, и поспрашивал ребят Гарцвела. Один из корабельных плотников сказал мне, что тот скандар интересовался насчет пассажиров Гарцвилла и куда они едут. Валентина печалился. А я-то надеялся, что мы сбили их со следов в джунглях. Они, видимо, снова обнаружили нас в Немое, Милор. Тогда постараемся еще раз отделаться от них на архипелаге и быть внимательными, чтобы на нашем пути не встречались другие шпионы. Спасибо, Веноркис. Не надо благодарности, Милор. Это мой долг. Когда корабль двинулся в путь, дул сильный южный ветер. Во время посадки Виноркес искал глазами любопытного скандара, но того нигде не было видно. Он сделал свою работу, предположил Валентин, а дальнейшее наблюдение для узурпатора будет вести какой-нибудь другой информатор. Они держали путь на юго-восток. Драконские корабли привыкли идти против вечно враждебного ветра по всей своей охотничьей территории. Это была изматывающая работа, но ее нельзя было избежать потому что морские драконы могли быть пойманы только в этом сезоне. Брингалин имел дополнительный мощный двигатель, но с него было мало проку, поскольку на Маджипуре мало горючего. Неуклюже, но величественно, Брингалин повернулся боком к ветру и двинулся из гавани Пелиплока в открытое море. Это было самое маленькое море Маджипура, внутреннее море, отделявшее восточный земрол от западного алханрола. 5000 миль от берега до берега, не пустяк. Однако внутреннее море было просто лужей по сравнению с Великим океаном, который занимал большую часть другого полушария и был недоступен для навигации. Бесчетные тысячи миль открытой воды. Внутреннее море было более человеческим по размеру и посередине между континентами прерывалось островом Сна, достаточно большим, чтобы на планете меньшего размера считаться континентом и несколькими цепями других островов. Морские драконы бесконечно мигрировали между двумя океанами. Они шли вокруг планеты годами, даже десятилетиями. Наверное, из десяток больших стад их жили в океане, постоянно путешествуя с запада на восток. Каждое лето одно стадо шло через Великий океан, мимо юга Нарабала и южного побережья Земрола к Пилиплоку. Тогда охота на них запрещалась, потому что в это время в стаде было множество стельных самок. К осени родились молодые, стадо приходило в продуваемые ветром воды между Пелиплоком и островом Сна, и начиналась ежегодная охота. Из Пелеплока выходило громадное количество драконских судов. Стада теряли как старых, так и молодых, а оставшиеся в живых возвращались в тропики. Пройдя с юга мимо острова Сна, огибали длинный стейендар, мыс Алханрола, и направлялись на восток, к Великому океану, где плавали без помех, пока не наступало время снова огибать Пелеплок. Из всех животных Маджипура морские драконы были наиболее огромными. Рождались они крошечными, не более 5-6 футов длиной, но росли всю жизнь. А жизнь их была долгой, хотя никто не знал ее продолжительности. Гарцвелл, пригласивший пассажиров пользоваться его столом, показал себя весьма разговорчивым. Теперь, когда его тревоги остались позади, и рассказывал легенды об огромности некоторых морских драконов, Один, пойманный в царствовании лорда Малибора, имел в длину 190 футов, а другой, во время конфалума, 240 футов. Во времена же, когда понтификсом был пристимион, а короналем лорд Декер был пойман морской дракон в 270 футов. Но чемпионом, говорил Гарцвил, был дракон, нахально появившийся почти у входа в гавань Пилиплока, при лорде кенекени Тот, по уверению надежных свидетелей, был длиной в 315 футов. Он ушел невредимым, потому что весь флот драконских кораблей находился далеко в море. Это чудовище так и называли, дракон лорда Кеникена. Говорили, что он появлялся несколько раз в последние столетия. Последний раз его видели при лорде Виноркисе, Но никто не бросил в него гарпуна, потому что он имел среди охотников зловещую репутацию. Теперь он, наверное, 500 футов в длину закончил гарцил И я молюсь, чтобы честь измерить его выпала какому-нибудь другому капитану, если этот дракон вернется в наши воды. Валентин видел маленьких драконов, убитых, выпотрошенных, высушенных, продававшихся на рынках по всему Земролу. И однажды попробовал их мясо, темное, жесткое, с резким привкусом. Так приготавливались драконы до 10-футовой длины. Мясо более крупных, до 50 футов, разрубалось и продавалось свежим на восточном побережье Земрола. Но на далекие от моря рынки не поступало из-за сложности транспортировки. Драконы свыше 50 футов для еды уже не годились, но из них вытапливали жир для различных целей. Кости морских драконов всех размеров использовались в строительстве, потому что имели крепость стали, а добывались куда легче. Яйца драконов, сотни футов которых находились в брюхе взрослой самки, имели медицинскую ценность. Драконья кожа, драконьи плавники – Все в драконе шло в дело, ничего не выбрасывалось. «Это, например, драконье молоко», — говорил Гарцвелл, предлагая гостям фляжку голубоватой жидкости. «В немое или Кентори за такую фляжку дают 10 крон. Попробуйте». Лизамон недоверчиво втянула в себя жидкость и тут же выплюнула на пол. «Драконье молоко или драконья моча?» — спросила она. Капитан холодно улыбнулся. «То, что ты выплюнула, в Долорне стоило бы тебе не меньше кроны». И ты считала бы, что тебе еще повезло достать его. Он протянул фляжку слиту, а поскольку тот отказался Валентину. После минутного колебания Валентин смочил в ней губы. Горькое, сказал он, и вкус затклый, но не так, чтобы совсем ужасный. Как оно действует? Скандар хлопнул себя по бедрам. Возбуждает, прогудел он, шевелит соки, разогревает кровь, удлиняет жизнь. Он указал на залза наковола, который, не спрашивая, сделал большой глоток. Видите, скандары знают. Мужчину из Пилиплока не нужно уговаривать выпить это. Драконье молоко?» – спросила Карабелла. «Разве они млекопитающие?» «Да, яйца созревают внутри, а детеныши рождаются живыми, по 10-12 в помете. На брюхе самки ряды сосков. Тебе кажется удивительно, молоко из драконов?» «Я думала, что драконы рептилии», – сказала Карабелла. «А рептилии не дают молока. Лучше думай, что драконы – это драконы. Хочешь попробовать?» «Нет, спасибо», – отказалась она. «Мои соки не нуждаются в расшевеливании». Обеды в капитанской каюте были, по мнению Валентина, лучшей частью путешествия. Гарцвел был добродушным в большей степени, чем вообще скандары, и держал хороший стол с вином, мясом и рыбой разных сортов, включая и драконье мясо. Но корабль его скрипел и трещал, был плохо построен и плохо обихожен. А команда из Дюжины Скандаров и ассортиментах йортов и людей была необщительной и часто откровенно враждебной. Эти охотники за драконами явно были гордой и сдержанной компанией, даже на таком нищенском судне, как Бренгалим. Излились на присутствие чужих. Только один Гарцвилл был самогостеприимством. Он явно был благодарен пассажирам, поскольку они дали ему возможность отправить корабль в море. Теперь они были далеко от земли, в невыразительной области, где бледно-голубой океан сливался с бледно-голубым небом, стирая всякое ощущение места и направления. Курс лежал на юго-восток, и чем дальше они отходили от пилиплока, тем теплее становился ветер. Теперь он был жарким и сухим. «Мы называем ветер нашим посланием», — заметил Гарцвелл, — «потому что он дует прямо из Суврейла. Этот маленький подарок короля снов, такой же замечательный, как и все его дары». Море было пустынным, ни островов, ни дрейфующих облаков, никаких признаков чего-либо, даже драконов. В этом году драконы шли далеко от побережья, как это иногда случалось, и грелись в тропических водах, ближе к архипелагу. Первые драконы показались на вторую неделю плавания. Гарцвелл предсказал их появление за день раньше, увидев во сне, что они рядом. «Все капитаны видят во сне драконов», — объяснил он. «Наши мозги созвучны, и мы чувствуем, когда души драконов приближаются к нам». Есть одна женщина-капитан, у которой не хватает зубов. Ее зовут Гидрак. Она видит драконов во сне за неделю, а иногда и раньше. Иди прямо на них, и они всегда там окажутся. Я не такой способный, я чувствую за день, не раньше. Но таких, как Гидрак, вообще больше нет. Я делаю, что могу. Мы увидим драконов через 10-12 часов, это я гарантирую. Валентин мало верил в капитанские гарантии, но в середине утра дозорный на мачте завопил. «Эй, драконы идут!» Великое множество драконов, 40-50, а то и больше, шли прямо перед носом бренгалины. Толстобрюхие, неграциозные животные, широкие в поперечнике, как сам бренгалин, с длинными толстыми шеями, тяжелыми треугольными головами, короткими хвостами, заканчивающимися яркими плавниками и выступающими костяными гребнями во всю длину сильно выгнутой спины. Самой страшной чертой их были крылья. По сути, украшения, потому что такое громадное существо просто не могло подняться в воздух. Но выглядели они не украшением, а настоящими крыльями, темными, кожистыми, как у летучих мышей. Они выходили из массивных выростов под шеей дракона и размахивались до половины длины его тела. У большей части драконов крылья были сложены, но некоторые полностью развернули, помахивали ими и двигались с поразительной скоростью. В основном тут были молодые драконы, от 20 до 50 футов длиной. Много было новорожденных, шестифутовых, свободно плескавшихся или державшихся за соски матерей. Но среди этой мелочи было несколько чудовищ, сонных, наполовину погруженных в воду. Их спинные гребни поднимались над водой, как центральные холмы на плавучем острове. Они были невообразимо грузны. Трудно было судить о их полной величине, так как их задняя часть была глубоко в воде. Но выглядели они, по крайней мере, не меньше корабля. Валентин, проходя по палубе с капитаном, спросил, нет ли здесь дракона лорда Кинекена. Скандарский капитан снисходительно усмехнулся. Ну, дракон Кинекена, по крайней мере, втрое больше этих. Нет, больше, чем втрое. Эти едва 150 футов. Я видел, куда крупнее. Валентин попытался представить себе дракона втрое больше самого крупного из этих, но мозг его взбунтовался. Это все равно, что представлять себе визуально всю замковую гору. Человек просто не может этого сделать. Корабль двинулся вперед для убийства. Вся операция была точно скоординирована. Были спущены лодки. На носу каждой скандар со строгой. Люди спокойно шли мимо кормящих самок. Скандар пронзал одну здесь, другую там, распределяя убийство матерей таким образом, чтобы не вызвать полной гибели всех малышей. Молодые били хвостами по лодкам. Когда лодки вернулись к кораблю, были спущены сети для подъема добычи. Только взяв с десяток молодых драконов, охотники принялись за большую игру. Лодки были втянуты наверх, а гарпунер, громадный скандар с синей полосой через всю грудь, где мех был содором много лет назад, занял свое место в куполе. Он не спеша выбрал оружие, закрепил его в катапульте. А Гарцвил в это время маневрировал кораблем, чтобы дать гарпунеру возможность сделать точный удар по выбранной жертве. Гарпунер прицелился. Драконы беззаботно плыли навстречу выпущенному гарпуну. Он вонзился до половины в выпуклое плечо 90-футового дракона, и море сразу ожило. Раненый дракон со страшной яростью хлестал по воде хвостом и развернутыми крыльями, как бы желая воспарить в небо и утащить за собой бренгалин. При первом же его крике, боли, матери драконы распустили крылья, собрали под них своих чад и стали удаляться, мощно колотя хвостами. В то время как крупнейшие в стаде настоящие чудовища просто скрылись из виду, уйдя в глубину. Осталось десяток полувзрослых драконов, знавших, что случилась какая-то беда, но не знавших, как на нее реагировать. Они плавали широкими кругами вокруг раненого товарища, полуразвернув крылья и слегка хлопая ими по воде. Тем временем гарпунер в своем спокойствии выбрал оружие и бросил второй, а затем и третий гарпун в жуткую тварь. Лодки закричал Гарцвелл. Сети. Началась странная процедура. Снова спустили лодки, и охотники строем двинулись к кольцу встревоженных драконов, бросая в воду гранаты, которые взрывались глухим буханием, распространяя толстый слой ярко-желтой краски. Взрывы и, видимо, краска привели оставшихся драконов в неописуемый ужас. Они быстро скрылись из виду, дико хлопая хвостами и крыльями. Осталась только жертва, живая, но крепко удерживаемая. Она тоже поплыла, но тянула за собой всю массу бренгалина. Дракон заметно терял силу. Лодочники своими гранатами старались заставить дракона плыть к кораблю. И в то же время спустилась громадная сеть. Каким-то внутренним механизмом раскрылась, растянулась на воде и снова сомкнулась, как только дракон запутался в ее петлях. «Лебедки!» – заорал Гарцвел, и сеть поднялась из воды. Дракон бился, его громадный вес заставил корабль опасно накрениться. Гарпунер в куполе схватил катапульту всеми четырьмя руками и с яростным воплем пустил гарпун. Послышался ответный звук, глухой, агонизирующий. Гарпун вонзился в голову дракона, как раз посередине громадных, как тарелки зеленых глаз. Мощные крылья в последней страшной конвульсии ударили воздух. Остальное уже было мясницким делом. Лебедки сделали свое дело, дракон лежал на платформе, и началась разделка. Валентин некоторое время следил за кровавым зрелищем, но потом ушел вниз. А когда через несколько часов вернулся, на палубе лежал чистый, как музейный экспонат, скелет дракона, и охотники разбирали его. «Ты что-то хмурый», — заметила Карабелла. «Не могу оценить это искусство», — ответил Валентин. Ему казалось, что Гарцвел мог бы целиком набить большой трюм своего корабля этим косяком драконов. Однако капитан взял только несколько меньших и одного взрослого, и то не самого крупного, а остальным дал уйти. залзанковол объяснил, что была взята часть, предписанная короналями прошлых столетий, для предупреждения излишнего лова. Стадо можно уменьшить, но не уничтожить. А если корабль вернется из плавания слишком скоро, его проверят и строго накажут. Кроме того, было важно быстро поднять пойманных драконов на борт, пока не появились хищники, и как можно скорее разделать а команда, охотящаяся с чрезмерной жадностью, не сможет управиться с добычей достаточно эффективно и прибыльно. Первое серьезное убийство несколько смягчило команду Гарцвелла. Они кивали пассажирам, даже иногда улыбались, а свою работу выполняли почти радостно. Их угрюмое молчание исчезло, они смеялись, шутили и пели на палубе. Лорд Малибор был красив и смел, и любил бурное море. Лорд Малибор спустился с горы, чтобы охотиться на драконов, Лорд Малибор построил корабль, прекрасный на вид, с украшенными золотом парусами и мачтами из слоновой кости. и Карабелла прислушались. Карабелла быстро подхватила несложную мелодию и стала наигрывать ее на своей маленькой арфе. Лорд Малибор стоял у руля и смотрел на тяжелые волны. Он плыл в поисках дракона, дракона смелого и злого. Лорд Малибор бросил клич, голос его звенел и гудел. «Я хочу встречи и битвы. С тобой, король драконов!» «Я слышу, милорд!» — крикнул дракон и поплыл через море. Он был двенадцати миль длиной, три в ширину, две в толщину. «Смотри-ка!» — сказала Корабелла. «Вон залзанка-волк!» Валентин взглянул. «Да, Скандар стоял у поручни, сложив все четыре руки и хмурился. Похоже, песня ему не нравилась. Что это с ним?» Лорд Малибор стоял на палубе и сражался смело и доблестно. В тот день кровь текла ручьем, и тяжелы были удары. Но дракони короли хитрые и коварны, и редко оказываются побежденными. И лорд Малибор при всей своей силе в конце концов был съеден. Все моряки, охотники на драконов, прислушайтесь к этой грустной были. Несмотря на вашу удачу и ловкость, вы можете стать пищей дракона. Валентин засмеялся и захлопал в ладоши. Залзан Кавол, полный негодования, медленно подошел к нему. «Милорд, как вы терпите такое непочтительное? Пение насчет Милорда? А что тут непочтительного? Неуважение к страшной трагедии, неуважение к покойному Коронале, неува... Неуважение... «Залзанка волк», — мягко сказал Валентин. «Неужели ты такой любитель респектабельности?» «Я знаю, что правильно и что неправильно, Милорд. Насмехаться над смертью лорда Малибора — это...» «Полегче, дружище!» — Валентин положил руку на локоть Скандара. Милорд Малибор давно умер, теперь ему безразлично почтение и непочтение. А я с удовольствием послушал песню «Если я не оскорблен, чего же оскорбляться тебе?» Но Залзанка Волк продолжал ворчать. «Позвольте мне сказать, милорд, ты еще не вполне усвоил правильность вещей. На твоем месте я запретил бы этим рыбакам петь такое в твоем присутствии». Валентин широко улыбнулся. «А какое им дело до моего присутствия? Я всего лишь пассажир. «Если бы я высказал что-либо подобное, меня тут же выкинули бы за борт, и я тоже стал бы драконьей пищей». «Подумай об этом, Залзанковол, и успокойся, друг. Глупая морская песня, только и всего». «Все-таки», – прошептал Залзан отходя. «Он все понимает всерьез», – засмеялась Карабелла. «Да», – согласился Валентин. «Милая, окажи мне услугу. Когда моряки закончат работу, отведи в сторону одного, вон того, Рыжебородова. Пусть он научит тебя словам этой песни» а потом ты научишь меня. Может, Залзан Кавол улыбнется, если я сам запою ее». Прошла неделя, прежде чем они снова увидели драконов. За это время песенку выучили не только Валентин и Карабелла, но и Лизамон Холтон с удовольствием распевала ее своим хриплым баритоном. Но Залзан по-прежнему хмурился и недовольно фыркал, слыша песни. Второй косяк драконов был больше первого, и Гартсвилл разрешил взять примерно две дюжины маленьких, одного среднего и одного большого по крайней мере, в 130 футов. Так что в следующие несколько дней у всех были полны руки работы. Палуба стала пурпурной от драконьей крови, а кости и крылья лежали по всему кораблю, пока команда рассортировала все это по размерам и утаскивала вниз. На капитанский стол были поданы деликатесы из самых таинственных внутренних частей дракона. И Гарцвелл выставил бочонок отличного вина наличие которого никак нельзя было предположить у капитана, находящегося на грани банкротства. «Пилиплохское золотое», — сказал он, наливая щедрой рукой. «Я хранил это вино для какого-нибудь особого случая. А сейчас, без сомнения, как раз такой случай. Вы принесли мне большую удачу». «Твои товарищи, капитаны, не обрадуются, услышав это», — сказал Валентин. «Мы легко могли бы отплыть с ними, если бы они знали, что мы такие счастливые». «Их потеря – наш выигрыш! За ваше паломничество, друзья!» – крикнул капитан. Теперь они шли в более спокойных водах. Жаркий ветер Суврейла затих здесь, вблизи тропиков. И подул более приятный, более влажный бриз с юго-запада, с далекого мыса Стоендар на Алханроле. Вода была глубокого зеленого оттенка. Было множество морских птиц. Под самой поверхностью мелькали ярко окрашенные рыбы, пища драконов. Архипелаг Радмент был уже недалеко. Гарцвилл предложил закончить здесь свой лов. Бренгалин мог вместить еще несколько больших драконов, пару средних и штук сорок маленьких. Затем капитан высадит пассажиров и вернется в пелеплок распродавать добычу. «Драконы!» – закричал дозорный. Это был громадный косяк. В несколько сот драконов повсюду из воды высовывались громадные спины. Два дня Бренгалин шел среди них и поработал на славу. На горизонте виднелись другие корабли, но они держались далеко потому что правила запрещали вторгаться на чужую охотничью территорию. Гарцвилл прямо сиял от успеха своего плавания. Он сам часто входил в команду лодочников, что Валентину казалось необычным, а однажды даже вошел в купол работать с гарпуном. Корабль теперь осел ниже ватерлинии под грузом драконьего мяса. На третий день драконы все еще были здесь, резня их не тревожила, и они не спешили уходить. Еще одного большого обещал Гарцвилл, и идем к островам. В качестве последней мишени он выбрал 80-футового дракона. Валентин устал, даже больше, чем устал, от этой резни. И когда гарпунер послал третий гарпун, он отвернулся и пошел в дальний конец палубы. Там он нашел слита. Они встали у и смотрели на восток. «Как думаешь, можно отсюда увидеть архипелаг?» – спросил Валентин. Я уже соскучился по твердой земле, и мне опротивил запах драконьей крови. «У меня хорошие глаза, милор. Но до островов еще два дня пути. Даже мое зрение имеет границы». Он вдруг задохнулся. «Милорд! К нам плывет остров, Милорд!» Валентин вгляделся, но не сразу увидел. Утреннее солнце ярко сияло на поверхности воды. Но вот он увидел. Из воды высунулась зубастая драконья спина, а под ней смутно виднелось нечто невероятного объема. «Дракон лорда Кинекена!» срывающимся голосом сказал Валентин. «И он идет прямо на нас!»